Или ему дали ее? Об этом, наверное, не помню. Дело только в том, что его попросили выйти в отставку. Впрочем, он этим ничуть не уронил своего весу. Носил фраг с высокой талией на манер военного мундира, на сапогах шпоры и под носом усы, потому что без того дворяне могли бы подумать, что он служил в пехоте, которую он презрительно иногда называл пихтурой, а иногда пехантарией.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 Но об них нечего говорить. Остальные были все военные, того же полка и два штаб-офицера. Полковник и довольно толстый майор. Сам генерал был Дюши Тучинов. Впрочем, хороший начальник, как отзывались о нем офицеры. Говорил он довольно густым, значительным басом. Обед был чрезвычайный. Осетрина, белуга, стерляди, дрофы, спаржа, перепелки, куропатки, грибы...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 Вот, вы увидите сами. Тут генерал потянул из трубки и выпустил дым. Она еще не слишком в холле. Проклятый городишка. Нет порядочной конюшней. Лошадь <п -п -п -п -п -п. очень порядочная. And? And? And и давно, ваше превосходительство, Изволите иметь ее, сказал Чертокутский. Ну, не так давно. Всего только два года, как она взята мною с завода.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 чуть не подняла вверх присевшего к земле солдата вместе с его усами. «Ну уж, ну, Аграфена Иванна», — говорил он, подводя ее под крыльцо. Кобыла называлась Аграфена ванна, крепкая и дикая, как южная красавица. Она грянула копытами в деревянное крыльцо и вдруг остановилась. Генерал, опустивший трубку, начал смотреть с довольным видом на Аграфенную ванну. Сам полковник, сошедший с крыльца, взял аграфенную ванну за морду. Сам майор потрепал аграфенную ванну по ноге. Прочие пощелкали языками. Чертокутский сошел с крыльца и зашел ей взад зад. Солдат, вытянувшийся держа узду, глядел прямо посетителям в глаза, будто бы хотел вскочить в них. — Очень, очень хорошая, — сказал Чертокутский, — статистая лошадь.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 и выпустил изо рту дым. Чертакуцкий был чрезвычайно доволен, что пригласил к себе господ офицеров. Он заранее заказывал в голове свои паштеты и соусы, посматривал очень весело на господ офицеров, которые также с своей стороны как-то удвоили к нему свое расположение, что было заметно из глаз их и небольших телодвижений, вроде полупоклонов. Чертакуцкий выступал вперед как-то развязнее, и голос его принял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 Между тем разговор в разных углах комнаты принял совершенно частное направление. Играющие в вист были довольно молчаливы, но не игравшие, сидевшие на диванах, в стороне, вели свой разговор. В одном углу штаб Ротмистер, подложивший себе под бок подушку, с трубкой в зубах, рассказывал довольно свободные, плавно любовные свои приключения и овладел совершенно вниманием собравшегося около него кружка.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 Само собой разумеется, что в винах не было недостатка, и что чертокутский почти невольно должен был иногда наливать в стакан себе потому, что направо и налево стояли у него бутылки. Разговор затянулся за столом предлинный, но, впрочем, как-то странно он был введен. Один помещик, служивший еще в компанию 1812 года, рассказал такую баталию, какой никогда не было. И потом, совершенно неизвестно по каким причинам, взял пробку из графины и воткнул ее в пирожное. Словом, когда начали разъезжаться, то уже было три часа, и кучера должны были нескольких особ взять в охапку, как бы узелки с покупкою, и Чертакуцкий, несмотря на весь аристократизм свой, сидя в коляске, так низко кланялся и с таким размахом головы, что приехавший домой привез в усах своих два репейника».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 Вспомнивши, что он возвратился вчера домой в четвертом часу ночи, она пожалела будить его, надев спальные башмачки, которые ее супруг выписал из Петербурга. В белой кофточке, драпировавшейся на ней, как льющаяся вода, она вышла в свою уборную, умылась свежую, как сама, водою и подошла к туалету. Взглянувши на себя два раза, она увидела, что сегодня очень недурна, Это, по-видимому, незначительное обстоятельство заставило ее просидеть перед зеркалом ровно два часа лишних. Наконец она оделась очень мило и вышла освежиться в сад. Как нарочно время было тогда прекрасное, каким может только похвалиться летний южный день. Солнце, вступившее на полдень, жарило всею силою лучей, но под темными густыми аллеями гулять было прохладно, и цветы, пригретые солнцем, утроили свой запах. Хорошенькая хозяйка вовсе позабыла о том, что уже 12 часов и супруг ее спит. Уже доходило до слуха ее послеобеденное храпение двух кучеров и одного форейтера, спавших в конюшне, находившейся засадом. Но она все сидела в густой аллее, из которой был открыт вид на большую дорогу, и рассеянно глядела на безлюдную ее пустынность, как вдруг...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 В самом деле они поворотили на мост. Она вскрикнула, всплеснула руками и побежала через клумбы и цветы прямо в спальню своего мужа. Он спал мертвецкий. «Вставай, вставай, вставай скорее!» — кричала она, дергая его за руку. «А?» — проговорил, потягиваясь чертакуцкий, не раскрывая глаз. «Вставай, пульпутик! Слышишь ли? Гости!» Гостя. Какие гости, сказавшее это, он испустил небольшое мычание, какое издает теленок, когда ищет морду и сосков своей матери. — ворчал он, — протяни, Манмуня, свою шейку, я тебя поцелую. — Душенька, вставай, ради бога, скорее, генерал с офицерами! Ах, боже мой, у, у тебя в усах репеник! Генерал? А так он уже едет? Да что же это... Черт возьми, меня никто не разбудил! А об... Обед! Что ж обед? Все ли там как следует, готово? Какой обед? Я разве не заказывал? Ты? Ты приехал в 4 часа ночи, и сколько я не спрашивала тебя, ты ничего не сказал мне. Я тебя, пульпультик, потому не будила, что мне жаль тебя стало. Ты ничего не спал! Последние слова сказала она чрезвычайно томным и умоляющим голосом. Чертакуцкий, вытаращив глаза,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 Потом соскочил с дрожек толстый майор, держа подмышку и саблю. Потом выпрыгнули из бонвояжа тоненькие подпоручики с сидевшим на руках прапорщиком. Наконец сошлись сёдел рисовавшиеся на лошадях офицеры. «Барина нет дома», — сказал, выходя на крыльцо лакей. «Как нет? Стало быть, он, однако ж, будет к обеду?» «Никак нет. Они уехали на весь день. Завтра, разве около этого, только времени будут». «Вот те на!» — сказал генерал. «Как же это?» «Ха! Признаюсь, это штука!» — сказал полковник, смеясь. «Да нет, как же так делать?» — продолжал генерал с неудовольствием. «Черт! Ну не можешь принять! Зачем напрашиваться?» «Я, ваше превосходительство, не понимаю, как можно это делать!» — сказал один молодой офицер. «Что?»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 «Довольно, довольно, хорошо». Генералы и офицеры обошли вокруг коляску и тщательно осмотрели колеса и рессоры. «Ну, ничего нет особенного», — сказал генерал. «Коляска самая обыкновенная». «Самая неказистая», — сказал полковник. «Совершенно нет ничего хорошего». «Мне кажется, ваше превосходительство, она совсем не стоит 4000 сказал один из молодых офицеров. «Что?» Я говорю, ваше превосходительство, что мне кажется, что она не стоит 4000 «Какое 4000 Она и двух не стоит. Просто ничего нет. Разве внутри есть что-нибудь особенное? Пожалуйста, любезный, отстегни кожу». И глазам офицеров предстал чертакуцкий, сидевший в халате и согнувшийся необыкновенным образом. «О, вы здесь!» Сказал изумившийся генерал. Сказавши это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертакутского фартуком и уехал вместе с господами-офицерами.